Агрус и Рилла прибыли на станцию Утмос. stplt 389 563 на торговом корабле. Какого хрена мы тут забыли? Какие тут могут быть дела для нас? Секретность еще развели. Где этот гребаный связной с заданием? Возмущался Агрус. Его можно было понять. Позади три недели в пути на перекладных торгашах. Условия в путешествии, чтобы не сказать больше, комфортом и не пахли. В финале, как вишенка на торте, повезло нарваться на пиратов. Покувыркавшись больше для приличия, торговец поднял белый флаг и дал согласие на стыковку. Трусливый гад сильно ценил свою шкуру. Как только получил заверение от нападавших, что его с кораблем и экипажем отпустят, плюнул и на свой товар, и на пассажиров. «Как же? Держи карман шире!» Он очень удивился, когда абордажная группа стала вязать всех без разбору. Рабские ошейники уже были готовы защелкнуться на шее и лишить воли так легко сдавшихся неудачников, как в ситуацию вмешались тени рода Карвар, быстро испортив праздник победителям. Пираты даже не успели удивиться. а через полчаса их корыто, укомплектованное их же трупами, ушло в сторону ближайшего светила. Терять время и давать малодушному горе-капитану разграбить пиратское судно не стали. И какая после этого может быть конспирация? Нет, эту операцию планировал какой-то тупой идиот, все возмущался Аргус. Полет на пассажирском лайнере по поддельным документам «Был бы на порядок незаметнее». «Да и зачем таких, как они, спецов, гнать практически на другой край галактики?» «Совсем непонятно», — кипел Аргус. После инцидента весь экипаж ходил по струнке, опустив глаза в пол. Капитана даже не пришлось запугивать. Но все равно надежды на то, что их прибытие на станцию надолго останется в секрете, не было. «Ну и для чего тогда все это?» махнул рукой в сторону шлюза станции «Аргус». «Балаган какой-то! Тьфу ты!» Корабль пристыковался на внешней ферме, и сейчас они как раз брели к стыковочному шлюзу станции. Позади, поскрипывая всеми колесами, плелся старенький АКДУ с вещами. Тут синхронными вибрациями Браскомы известили о подключении к местной инфосети. Сразу же прилетело несколько сообщений. «Да они точно издеваются!» – опять подал голос Аргус. Корпораты пригнали сюда целый легкий крейсер. «Почему на нем нас не подбросили? Что за идиотизм?» Все эти вопросы так и повисали в тишине. Его симпатичная голубоглазая спутница их никак не комментировала. Более того, по ее виду нельзя сказать, что они ее интересовали. Через полчаса эти двое уже были в одном из баров, расположенных недалеко от портовой зоны. Тут был в наличии весь набор для незатейливого отдыха экипажей кораблей, пристыковавшихся к станции. Сегодня в заведении шумно гуляли вояки, с посетившего станцию крейсера. И когда один из них под шафе попробовал неудачно подкатить рилли, на это никто не обратил внимания. Через пять минут после этого эпизода пара встала и тихо покинула бар. Еще через десять минут, сделав заказ уже в другой забегаловке, приступила к изучению данных с переданного инфокристалла. Спустя полчаса, узнав задачу и изучив все данные, что нарыл на станции СБ корпоратов, Аргус резюмировал. «Получается, не зря нас дернули, подруга. Облажаться тут точно нельзя». Но их предварительные планы полетели в Тартарары. По ходу дела все придется переиграть. «Мы и не облажаемся», – спокойно ответила Рилла. «Только бы добраться до объекта. А вот с этим проблема. Этот засранец свалил со станции. И не просто свалил, а залез в такую клааку. Дай бог, чтобы он там еще живой был». Опять стал ругаться Аргус. Через пять часов от станции отстыковался и ушел в незапланированный вылет очередной борт искателей. Максимально финансово замотивированный капитан клялся, что знает место, где работает группа Зеврона, и доставит туда двух пассажиров без проблем. Но успешность дальнейших переговоров он не гарантирует, поэтому их могут попросту не пустить к себе на борт. Но казалось, что такие мелочи, как переговоры, его пассажиров совсем не интересовали. Дождавшись прыжка в гипер, они молча ушли в выделенную им капитанскую каюту. Тут же пропала связь с парочкой камер, тайно установленных капитаном у себя. «Непростые у нас пассажиры», — уже не в первый раз нервно говорил он второму пилоту. «И денег вон сколько отвалили. Не торговались совсем?» «Зачем им этот Зеврон сдался? Не пойму». А еще через три часа от станции отчалил малый крейсер и ушел в Гипер вслед за искателями.